Глава 4. Мы добрались до Бажена после обеда. Преодолели небольшой затор возле главных ворот, где никто не осмелился проверить наши документы, которых у меня не было. Узнав, что в город пожаловал сам Герцог Затем лошади зацокали копытами по широкой, вымощенной булыжниками улице, вдоль которой потянулись деревянные застройки ремесленных кварталов. Центр раскинувшийся на самом высоком холме важена был каменным. И его было видно даже отсюда. Двух- и трёхэтажные дома лепились друг к дружке, как соты в пчелином улье. А над ними, в голубое, почти летнее небо вздымались шпили храмов всех богов. Вдалеке серели мощные стены цитадели. И где-то там стоял дом бургомистра, в котором Нортон Вестегард собирался остановиться на ночь, чтобы завтра утром отправиться в свой родовой замок. Зато остальной Бажен являл нам совсем иное лицо. Деревянное, с покосившимися заборами, гулко лаявшими худыми собаками и разбивавшимся на ветру серым застиранным бельем. Впрочем, жизнь в городе бурлила, и движение по улицам было вполне оживлённым. Катили поскрипывая телеги, проезжали вооруженные всадники, Почтительно приветствую герца горанского. Спешили по делам, нагруженные корзинами Матроны. Уверен, направлялись на городской рынок или же возвращались с него. Но нам было не туда. И даже не к дому градоначальника, куда вместе с Симоном герцог отправил еще и Бастона, потому что бородач едва два, держался в седле. Уж не знаю, когда ехав до Бажена. Отпустили и Натана, чью рану Во время очередного привала мне удалось затянуть, но крови он потерял порядком. Сами же мы направлялись к магической гильдии Бажена. Пятиэтажной круглой башни, возвышавшейся неподалеку от единственного моста через реку Дайн. Оказалось, нас там уже ждали. Перед тем, как отправиться в Малые Дубцы, получив записку от Элизы, в которой упоминался ребенок, герцог предусмотрительно завернул в Бажен, и договорился о деликатном деле. Маги должны будут подтвердить или опровергнуть их родство с Агнес. К ним мы и ехали. Несмотря на мое резонное замечание, что девочке не помешает немного отдохнуть и перекусить, тут и Агнес заныла, совсем не кстати вспомнив о своем петушке и карусели. Ведь ей же пообещали. «Позже», — холодно заявил герцог и ей, и мне. Все позже». Затем уставился на меня давящим взглядом, словно предупреждая, чтобы я не смела ему возражать. На это я отстраненно подумала, что он, наверное, уже давно и многократно пожалел о том, что со мной связался и ждет, не дождется, когда я перестану быть голосом его совести, не стану требовать у него остановиться, потому что Агнес хочется в кустике или же из-за того, что девочке надо попить и перекусить. А когда он попытался не позволить, повышен у него голос, заявив, что так дело не пойдет, Он может обращаться со своими людьми, как ему вздумается. Хоть утомить их до смерти или же заморить голодом, но с ребенком так поступать я не позволю. К удивлению, в те разы Нортон Вестегард все таки меня послушал. Но я понимала, что наш уговор, он довезет меня до Бажена и покажет магам, подходил к концу. И очень скоро он от меня избавится. Наши пути разойдутся. Его ждет своя жизнь, свой замок, тогда как я. Моя дальнейшая жизнь зависела от того, что скажут мне маги. И я надеялась, что они хоть как-то смогут мне помочь. Хотя внутренний голос упрямо твердил, что чужое вмешательство не даст ответов, и что я должна все сделать сама. Понять, что со мной произошло, «И кто я такая на самом деле?» И ответы были совсем близко. Прятались где-то в Божени. Не зря же в сгоревшем письме упоминалось это название. Оставалось лишь их найти. Поэтому я внимательно смотрела по сторонам, разглядывала разбитые конскими копытами и колесами телег пыльные улицы, деревянные дома с резными наличниками и цветами на карнизах, всматривалась в лица спешащих по своим делам горожан, Рылась в своей памяти, стараясь выудить из нее хоть что-то. Быть может, я проезжала здесь раньше. Вот так, мимо этого двухэтажного дома с палисадником, в котором уже вовсю цвели весенние цветы. Или больше того. Жила в этом городе, и за следующим поворотом покажется мой родной дом. Или же это он. Вот тот, с покосившимся балконом. И меня давно уже ждёт тревожная семья. Либо я все таки Выросла на холме, где располагались каменные особняки, и мой дом — один из них. Но ответы не спешили появляться, сколько бы я ни разглядывала попадавшиеся по дороге дома и не напрягала память. Впрочем, иногда на меня накатывало странное ощущение, что я здесь уже бывала, проезжала по этим улицам. Но как только я пыталась хоть что-нибудь выудить из своей головы, эти ощущения разлетались исчезали, словно стайка встревоженных стревожных птах. И снова стена, глухая, похожая на мраморную надгробную плиту, под которой было погребено мое прошлое. Устав себя мучить, я принялась смотреть на светлый затылок Агнес, иногда поглядывая в сторону непоколебимо спокойного герцога, на его красивый мужественный профиль, уверенные плечи, а еще почему-то на крепкую мужскую ногу, покоившуюся на боку серого в яблоках жеребца. Смотрела и думала, что очень скоро мы расстанемся. Хотя он был единственной нитью, связывавшей меня с прошлым. Не зря же я очнулась в его комнате, сжимая в руке злополучное письмо. Но почему именно там? Почему рядом с ним? Ведь это должно что-то значить. Или же в этом не было никакого смысла? и я могла начать свой путь в комнате того же Натана, всю дорогу не спускавшего с меня глаз. А еще и этот ворон, уверенно, тот самый, который прилетел ко мне возле Дарделинки. Он преследовал меня от переправы до самих стен Бажена. Близко не подлетал, но постоянно был рядом. Сперва я думала, что это всего лишь совпадение. Затем стала разыскивать его в окружающем пейзаже не веряще, находя то тут, то там. Наконец решила, что в город за мной он не полетит. Что там делать, дикой птице? Но ворон полетел, и я снова не поверила своим глазам, крутила головой, время от времени замечая его то на заборах, то на крышах домов, или же раскачивавшегося на распахнутых ставнях и веревках с бельем. Он следовал за мной, и в этом была еще одна загадка. Быть может, ее разгадают в магической гильдии, в которой мы ехали почти добрый час, преодолев несколько кварталов. Оставили лошадей под присмотром Томаса, после чего Нортон Вестегард приказал нам Сагна следовать за ним, поведя по широким мраморным ступеням к входу внушительных размеров круглого здания. Впрочем, очень скоро на нашем пути встал угодливый молодой секретарь в длинной мантии, заявивший, что нас давно ждут, и поведет нас уже он. Мы долго плутали по коридорам и лестницам магической гильдии. Я впитывала в себя окружающие вибрации, давно уже поняв, что моя прежняя жизнь, та самая, хранившаяся под могильной плитой моей памяти, была связана с магией. Гадала отзвуки каких заклинаний я только что почувствовала, и почти всегда находила ответы. «Этот?» Легкий отголосок с привкусом пепла, след магии огня. Скорее всего, кто-то поблизости тренировал боевые заклинания. Вот тот, от которого слегка першило в горле магия Земли. Что-то связанное с трансформацией предметов. А это едва заметное, но крайне специфическое колебание. неподалеку отсюда кто-то воспользовался порталом. Высшая магия, пространственное перемещение. И, кажется... Оно тоже мне было подвластно. В голову тут же полезли формулы заклинаний, но додумать я не успела, потому что одна из дверей внезапно распахнулась перед самым моим носом, заставив меня отшатнуться, а Нортона Вистегарда нахмурится. Впрочем, вышедшая из нее парочка длиннобородых магов не обратила на нас никакого внимания. Увлеченно беседуя о некоем магистре Портороне, решившим опровергнуть аксиому архимага Тандора? Вот же глупец. Они прошли мимо. Дверь стала закрываться, но я все таки успела кинуть взгляд на помещение внутри. Увидела бесконечное количество полок до самого верха, заставленных книгами. И мое сердце почему-то бешено заколотилось, а в груди появилась твердая уверенность, что я когда-то уже глядела на подобное. Пусть не эти самые полки и не в этом месте, Уверена, в магической гильдии Божена я очутилась впервые. Но я была там, где очень и очень много книг. Но где же? Где? Замерла, чувствуя, что ответ совсем близко. Он стучался в мой разум, колотил по нему невидимыми молотками, всеми силами пытаясь выбраться наружу из-под стены моей амнезии. И я постаралась ему не мешать. «Выходи», — попросила его. «Выходи». Мне очень надо знать. Но вместо воспоминаний перед глазами внезапно появился белёсый туман. Хлынул в мой разум, стремительно заполняя собой все вокруг. И я пошатнулась, на миг потеряв связь с реальностью. Нет, в обморок не упала. Это была лишь временная слабость, потому что в голове довольно быстро прояснилось. Но, как оказалось, переждать эту слабость мне помогли заботливые объятия. Нортон Вестегард подхватил меня на руки, хотя я прекрасно могла устоять и сама. Шагнул со мной к окну, и на его лице появилось крайне встревоженное выражение. Растерянная Агнес путалась в моём подоле, тянул за него. Рисаль, рисаль, твердила испуганно. «Со мной все в порядке», — сказала им, но мой голос прозвучал на удивление жалко. Голова немного закружилась, но уже все прошло. «Распахни окно». Приказал Нортон Вестегард секретарю. «Ну же, ваша... спутница беременна, милорд?» Участливо поинтересовался тот, выполнив его приказ. На это герцог уставился на меня тяжелым взглядом, словно эта мысль вызвала у него негодование, как, впрочем, и у меня. «Нет», — сказала ему твердо, заглянув в синие предгрозовые глаза. «Я вовсе не беременна». «И поставьте меня уже на ноги, милорд. Обещаю, я не стану больше падать». «Тогда почему ты стала?» «Потому что я увидела книги. Очень много книг за той дверью. Кажется, в том месте, где я жила, их тоже было порядком». «Ты и вспомнила это место?» — покачала головой. «Нет», — сказала ему с сожалением. «На миг мне показалось, что вот-вот вспомню». Затем перед глазами поплыла и... «Все. Вернее, опять ничего». Но меня не оставляет ощущение, что если я попаду в место, где бывало раньше, или увижу кого-нибудь из знакомых, то обязательно что-нибудь вспомню». То же самое подтвердил и исполненное чувство собственного достоинства пожилой маг, магистр Максимилиан Видаль, седовласый, с кленообразной бородкой, ожидавший нас в своем кабинете. Представился. Высший маг четвертой ступени, менталист. Взглянул на меня через свой ларнет и отстраненно подумала, зачем ему, высшему магу четвертой ступени, эта штука, если магии можно без труда вернуть себе зрение. Наверное, для важности, — решила я. Потому что вид у него был крайне важным. Впрочем, магистр Видаль не забывал и о приличиях. Тот же рассыпался в любезностях перед герцогом Маранским, Поглядывая на растерянную девочку, вцепившуюся мне в руку цепким взглядом, окинул им и меня, пытаясь определить, кто я такая. Думаю, почувствовал вибрации моего магического дара, только вот одежда на мне была совсем уж простенькая. Подозреваю, это и поставила его в тупик, так что выводы он сделал не совсем правильные, но вполне логичные. Милорд, гувернантке стоит подождать за дверью. Намекнул он Нортону Вестегарду, предложив тому опуститься в одно из гостевых кресел в своем уютном просторном кабинете. «Она не гувернантка, а еще один ваш клиент», отозвался тот ленивым голосом, но предложением все же воспользовался. Кивнул и мне на соседнее кресло, а огнешку отправил к окну, словно в кабинете хозяином был именно он. Эту девушку я подобрал в деревеньке в пяти часах езды от Бажена. Она забыла свое прошлое. Но я многократно убедился, что она из вашей магической братьи. В этих краях случаем не пропадали молодые и талантливые магички. Кажется, я все таки покраснела на талантливую. Но затем мне внезапно захотелось, чтобы эти самые магички пропадали. Вернее, чтобы пропала одна из них, я. Но меня тотчас же вспомнили и нашли, после чего я смогла бы вернуться домой и чтобы у меня обязательно оказалась семья, родители и, может быть, братья и сестрами, встревоженные и разыскивающие меня по всей округе. Нет, ни мужа, ни жниха у меня быть не могло, потому что Нортон Вестегард слишком уж легко завоевал мою симпатию, плотно поселившись у меня в голове, хотя не должен был. Но я уж как-то слишком часто смотрела в его сторону. Вот и сейчас посмотрела. Затем повернулась к магистру Видалю и произнесла «Меня зовут Рисаль, а больше я ничего не помню». Высший маг разглядывал меня довольно долго. Смотрел не только глазами, но и особым магическим зрением. И Я чувствовала его легкие ментальные прикосновения. Старалась не закрываться, не моргать, наоборот, позволить ему проникнуть в мою голову. «Нет», — наконец произнес он, вырываясь из задумчивости. Ничего на ум не приходит. Позвонил в колокольчик, и в дверях тут же показался знакомый секретарь. «Серил, сбегай-ка в архив», — приказал ему магистр Видаль. «Мне нужно все, что сможешь найти по пропажам адепток из магических академий, да и просто магичек за последнее время. Только поживее». Отпустив секретаря, снова повернулся ко мне. Вытянул руку, предлагая мне пересесть в кресло напротив его стола. Рукав его тёмной мантии отдернулся, и я внезапно заметила на запястье магистра небольшую татуировку, простую. На ней был изображен черный ворон, но она странным образом ввергла меня в ступор. «Кажется, кажется, я уже видела подобные татуировки. Там, в своей прежней жизни. Только вот где? И почему меня это так встревожило? Почему показалось, что это не к добру?» В голову упорно стучался ответ, но, как всегда, не достучался. «Прошу вас, посмотрите мне в глаза, юная мисс», — произнес магистр. И я посмотрела. Несмотря на то, что внутренний голос отчетливо пытался меня предупредить, твердил, что человек с такой татуировкой для меня опасен, и от него стоит держаться подальше. Но я себя одернула. Магистр Видаль был моей единственной надеждой что-то о себе узнать, Поэтому я послушно распахнула свой разум, не сопротивляясь чужому вмешательству, а свои подозрения задвинула в дальний угол. На этот раз вмешательство было куда более агрессивным. Только вот как оказалось совершенно бесполезным. Никогда такого не встречал. Наконец признался высший маг, перестав копаться в моей голове. «Это не ментальный блок», — пояснил он Нортону Вестегарду. «И не последствия магического заклинания». «Девушка не страдает от какой-либо скорбной болезни разума. К тому же я не чувствую ни единой травмы, способной вызвать подобную амнезию, лишь небольшие колебания связующего заклинания. На это я пояснила, что в таверне, в которой я очнулась, произошла заварушка с использованием магии, и мне порядком досталось. Именно там я и ушибла голову. Но не слишком сильно», — задумчиво произнес магистр Видаль. Поднялся из-за стола, подошел и безошибочно коснулся шишки на моем затылке. Вот здесь. Но это не могло стать причиной амнезии. Тогда что с ней? Нахмурился герцог. И вспомнит ли она когда-нибудь свое прошлое? Лысший маг этого не знал. Все в руках богов. Туманно отозвался он. Академическая магия в ее случае бессильна. Но юная мисс уверен вполне может помочь себе сама. Думаю, если ей попадется что-либо или кто-либо из прошлой жизни, это может подтолкнуть ее разум. Поможет ей вспомнить. Но вы должны понимать, что никаких гарантий я не даю. После чего снова добавил Все в руках богов. Тогда я решилась, потому что спрашивать мне больше было не у кого. Вытянула руку, показав магу, сковывавший мое правое запястье и темный браслет. На это брови Нортона Вестегарда полезли вверх. Подобную штуку он у меня не видел. Браслет был на мне, пояснила я магистру Видалю, ну и герцогу заодно. Когда я пришла в себя, я попыталась его снять, но у меня ничего не вышло. На нем нет ни защелок, ни замков. Магии расцепить его тоже не получается. Что бы это могло быть? Мой вопрос вызвал у магистра Видаля минуту затяжного молчания. Артефакт. Наконец, произнес он. Причем довольно любопытный. Хоть что-то. Подал голос Нортон Вестегард. По нему можно вычислить. «Все не так просто, молодой человек!» Покачал головой магистр Видаль, но тут же спохватился. «Простите, милорд, сказываются годы преподавания в Академии магии. Подобные браслеты — дело рук добросовестного, хорошего уровня артефактора. Одного из многих работающих во всех концах нашего обширного государства. К тому же подобные вещицы можно запросто приобрести на черном рынке, но сделанные уже самоучками, работающими без лицензии. Цена, конечно же, будет куда более выгодной. То есть найти изготовившего его артефактора будет сложно? Я бы сказал, практически невозможно. «А что же это за артефакт?» — поинтересовалась я. «Подчинение и контроль». Отозвался магистр Видаль — на что я непроизвольно ухнула щека герцога дернулась объяснитесь потребовал он забавная штука склонил голову магистр видаль хотя я совершенно не разделяла его мнение артефакт сейчас не активен так что юная мисс не должна так волноваться а то на вас лица нет может принести вам воды не надо выдавила я из себя но кто как меня подчиняет и контролирует носитель второго браслета. Скажем так, ваш хозяин. Я приложила ладони к вспыхнувшим щекам. И что он может со мной сделать, этот самый хозяин? Судя по вибрациям амулета, всего лишь ограничить передвижение. То есть, юная мисс, если бы сейчас ваш браслет был активен, вы бы не смогли уйти дальше позволенного вам расстояния. Я имею в виду от хозяйского амулета. Но вы не должны так волноваться. Я видел похожие браслеты много раз. И поверьте, в них нет ничего страшного. Обычно такие используют родители, когда их неразумные... Чада. Полные подростковых иллюзий пытаются убежать из дома. Чаще всего по зову любви. Добавил он, отчего мои щеки, подозреваю, снова залила краска. Сомневаюсь. Сказала ему хрипло, что это моя история и что я пыталась сбежать из дома по зову любви. И тут же осеклась, кинув быстрый взгляд на Нортона Вестагарда. Неужели... Неужели высший маг прав? И я это сделала, полная неразумной, неразделенной любви к герцогу Аранскому. Выследила его возле малых дубцов, затем активировала портал прямиком в его комнату, потому что могла... Уверена мне под силу высшие заклинания пространственных перемещений. Правда, сейчас мне казалось, что на постоялом дворе не было специфических колебаний портальной магии. Но разве я могла быть хоть в чем то уверенной? В тот момент мне было совсем не до этого. Так вот, неужели я, влюбленная в герцога, завалилась ночью в его комнату, надеясь непонятно на что? Вернее, на то, что он меня скомпрометирует — а потом будет вынужден жениться, так как я давно уже потеряла голову. Но что-то пошло не так, и я потеряла не только ее, но еще и память. Нет же, нет, я не могла так поступить. Подобное попросту не укладывалось в моей голове. Выходит, носитель второго браслета где-то рядом?» Холодно поинтересовался герцог, пришедший непонятно к какому выводу. «Он может быть где угодно» с готовностью отозвался магистр видаль потому что сейчас браслет не активен что нужно сделать чтобы его активировать они должны оказаться в непосредственной близости хозяйский и подчиненный пояснил маг только в этом случае можно запустить артефакт а что будет если если я с заряженным браслетом все таки превышу разрешенное мне расстояние спросил у него «Протяните-ка еще раз руку, юная мисс. важно заявил магистр, после чего уставился на артефакт. Внезапно его лицо побледнело, а герцог нахмурился, потому что высший маг произнес: «Думаю, он вас убьёт». И я снова поднесла ладони к вспыхнувшим щекам. «Но вам не стоит беспокоиться. Сейчас он в неактивном состоянии». Попытался успокоить меня магистр Видаль. «Говорю же вам, я много раз встречался э, с подобными вещами». «Не похоже, что это сделал кто-то из моих любящих родственников», — выдохнула я. «Это было бы довольно жестоко с их стороны. Вы можете снять эту гадость?» С отвращением произнес герцог. «Обычно это под силу только тому, кто надел браслет», — заявил магистр. «Конечно же, моя квалификация позволяет...» «Но я не могу обещать. Это потребует от меня довольно больших магических затрат». Я смотрела на него во все глаза. Тут Нортон Вистегард не выдержу. «Я заплачу столько, сколько потребуется, чтобы оправдать все магические затраты». И высший маг успокоился, уставился на меня сальным взглядом, словно прикидывая, сколько можно за меня попросить, на что я, подозреваю, снова покраснела потому что Нортон Вестегард собирался за меня заплатить, а я не могла ему отдать долг. «Ну же, магистр!» — подбодрил его герцог. Тот поднялся с кресла и отправился к полкам, заваленным книгами и артефактами, откуда вернулся срезной шкатулкой из темного дерева. Выудив из нее темный овальный камень, приложил его к моему браслету, и я почувствовала идущее от камня тепло. Неожиданно браслет разделился на две части и они с громким стуком упали на столешницу. Я вздрогнула, посмотрев на половины, как на ядовитых змей. Прикасаться к ним мне нисколько не хотелось. «Уничтожьте», — приказал герцог, и магистр Видаль, понимающе кивнул. «Боюсь, мне больше нечем вам помочь, юная мисс», — заявил он, когда после его заклинания от браслета осталась лишь горка пепла. «Ну, быть может, Сесил что-то разузнал в архивах». Тут в дверь постучал тот самый Сесил, который тоже оказался бессилен, потому что за последний год не было ни одного задокументированного в случае исчезновения адепток или молодых магичек в герцогстве И снова тупик. Проклятый тупик. Нортона Вестегарда и Агнес я поджидала возле кабинета магистра Видаля. Стояла у окна и смотрела на город. Глядела на его длинные. Извилистые улицы, ведущие к каменному центру, высокую цитадель и блестящую вдалеке ленту реки. Видела, как плывут по той рыбацкие лодки, спеша к морю. Оказалось, оно совсем рядом. Герцог Аранский мне рассказывал. Но куда чаще мой взгляд устремлялся на другую сторону реки, где на втором по высоте городском холме возвышалось мрачное, темно-серое здание монастыря, обнесенное каменной стеной. Я узнала его по шпилям на трех позолоченных куполах и, к собственному удивлению, долго не могла отвезти от монастыря в глаз. Смотрела, понимая, что обязательно должна туда отправиться. Там что-то есть, важное для меня, за этими самыми стенами. Но сперва мне стоит дождаться, когда распахнется дверь, и из нее появится Нортон Вестегард с маленькой сиротой из малых дубцов. Возможно, его дочерью, если это подтвердит магистр Видаль. И мне очень хотелось, чтобы высший маг это подтвердил, потому что Агнес заслуживала свое маленькое детское счастье — обрести отца в этом суровом, нелюдимом человеке. К тому же мне хотелось поблагодарить герцога за участие в моей судьбе и попрощаться с ним и Агнес, после чего уйти, теша себя надеждой, что Нортон Вестегард в любом случае позаботится о девочке, и что ей в огромном замке, похожем на дворец, будет куда лучше, чем с потерявшей память бродяжкой, потому что он выполнил то, что пообещал мне в Малых Дубцах, довез до города и показал магам, а дальше я уже должна сама, сама. И я собиралась ходить по божену в слепой надежде наткнуться хоть на что-то или на кого-то, Знакомого по прошлой жизни. Думала отправиться к монастырю. Может быть, именно там мне откроется еще одна завеса. Еще я хотела отыскать местную академию магии. Подозреваю, я где-то училась. Той самой академической магии. Потому что, дожидаясь герцога, открыла портал. Вот так. Легко и просто. Словно делала это изо дня в день. И это многое объясняло. Например, каким образом я могла попасть в комнату к Нортону Вестегарду. Но не объясняла, почему я его не узнала и почему не почувствовала колебаний портальной магии. Не объясняла мерзкий браслет на запястье, способный меня убить. И еще то, что у моей лошади с вещами так нигде и не нашли. Не могла же я свалиться с неба прямиком к спящему гуаранскому. Выглянув в окно, я пробила портал наружу. Увидела осеннее кольцо пространственного перехода между двумя березами, увешенными раскачивавшимися на ветру с золотистыми сережками. Затем попробовала пробить еще дальше, на большее расстояние. Пробовала и пробовала, наугад задавая координаты, пока не поняла, что на этом все. Мой предел — около полукилометра отсюда. Это означало лишь то, что я вряд ли проделала путь из Божена до Малых Дубцов, передвигаясь порталами. Слишком уж заморочено, и даже несколько попыток отразились на моем магическом резерве. А той ночью он у меня был полным. Значит, должна была быть лошадь, которой у меня почему-то не оказалось. Или же кто-то меня привез, а потом скрылся. Но кто и зачем? Я уткнулась лбом в прохладное стекло. Опять слишком много вопросов, на которые я привычно не находила ответов. Искусала губы, но все таки дождалась, когда откроется та самая дверь, и из нее появится герцокоранский с привычно непроницаемым лицом и маленькая девочка. Немного понурая, но, заметив меня, агнес взбодрилась. «Дядя Макс сказал, что он не может ничего сказать». Подбежав, на она. «Мой магический дар очень сильный, и он заста... застала... «Застилает ему глаза, вот. Я смотрела на Нортона Вестегарда, дожидаясь, когда он подойдет. «Агнес, пойди погуляй», — приказал ей герцог. «Посмотри в окно. Только его не открывай». Вырвалась у меня, потому что девочка с готовностью полезла на подоконник. Взгляд у Нортона Вестегарда помрачнел. Он явно не подумал о таком обороте. «А мы сейчас пойдем на ярмарку?» — начала допытываться она. «Агнес», — нахмурился он. «Я хочу петушка! И на карусели! Вы мне обещали!» «Агнес, слушайся, милорда!» Отозвалась я устала, после чего повернулась, заглядывая ему в лицо. Мне тоже хотелось его послушать. «Что ты думаешь делать дальше?» Поинтересовался Нортон Вестегард безразличным голосом. Стоял и смотрел. А я ничего не могла прочесть по его непроницаемому взгляду. Рад ли он тому, что нам придется распрощаться? Или все таки немного сожалеет? Или же выйдет из магической гильдии и больше никогда обо мне не вспомнит?» «Не знаю», — призналась ему. «Но я не пропаду». «Не пропадешь», — кивнул он. Отцепил от пояса кожный мешочек, полный монет. Я видела их выделяющиеся круглые бока. Взвесил на ладони, словно размышляя, отдавать его мне или нет. «Я хотел дать это тебе, пожелав разобраться с тем, кто ты такая. Но затем передумал». «Ваши права и ваши деньги», — пожалуй я плечами. «Поверьте, на такое я даже не рассчитывала. Подобное мне и в голову не приходило. Наоборот, я переживала, что не смогу оплатить услуги магистра Видали, потому что у меня ничего нет. Но я передумал, потому что у меня есть предложение получше», — неожиданно заявил Нортон Вестегард. «И какое же, милорд?» Мысль о расставании с ним и Агнес рвала душу на части, Но я понимала, что на этом все. Наши пути должны разойтись, иначе не могло быть. Вернее, они никогда и не сходились. Так пересеклись ненадолго. Как раз по дороге из Малых Дубцов до Бажена. И настало время каждому из нас отправиться своей дорогой. Только, только вот как оказалось, у герца Гаранского был немного другой взгляд на вещи. «Моей воспитанницы», — произнес он с нажимом, И я поняла, что своей дочерью признавать Агнес герцог не собирается. Понадобится гувернантка, которая научит ее соответствующим манерам и поможет обуздать магический дар. Потому что завтра утром мы отправляемся в Вестегард, где она предстанет перед моим дедом, а потом и перед высшим обществом. И я не вижу лучшей кандидатуры, чем магичка, которая дважды спасла ей жизнь. На это я укратко вздохнула. «К сожалению, на эту должность я не слишком подхожу», — сказала ему честно. «И вы прекрасно это понимаете. Гувернанткой у воспитанницы герца Гарранского не может быть потерявшая память бродяжка. Даже если она магичка, и дважды спасла ей жизнь». Он собирался было возразить, но я покачала головой. «Не стоит, милорд, не надо меня жалеть. Вы же знаете, что я смогу позаботиться о себе сама». Но на глаза все таки навернулись предательские слезы. «Думаю, это мне решать. Какая именно гувернантка нужна Агнес?» произнёс герцог Аранский недовольно. «И я не понимаю причины, по которой ты отказываешься от моего предложения». «Я вовсе от него не отказываюсь, милорд?» На миг я закрыла глаза, решившись. Мне очень бы хотелось остаться с Агнес, но... Я все же вздохнула, на что он нахмурился еще сильнее. «Я не могу принять ваше предложение вот так сразу. Сначала мне нужно кое-что проверить». «Проверить? Что именно ты собираешься проверять?» «Когда я очнулась на том постоялом дворе, у меня с собой было письмо», — призналась ему. «К несчастью, оно сгорело, но из него я успела узнать свое имя и название этого города. Поэтому я думаю, что в божении находятся ответы на мои вопросы, и мне нужно обязательно их найти». «Только так я смогу вернуть свою настоящую жизнь». «И как же ты собираешься их искать?» Снова нахмурился он. На это я нервно пожала плечами. «Пока еще не знаю. Стану ходить по улицам, надеясь найти свой дом или своих родных. Или что-то, что поможет мне вспомнить. Например, отправлюсь к тому самому монастырю. И я отвернулась к окну, пряча слезы. Оказалось, на вершину ближайшей к нам березы уселся знакомый ворон, Склонил голову, безошибочно отыскав меня взглядом во множестве окон. Каркнул раздраженно, словно давно уже заждался, и не мог взять в толк, почему я все еще вожусь. И я мысленно кивнула. «Да», — сказала ему. «Я уже иду, осталось совсем немного. Мне всего лишь надо попрощаться. До вечера или уже навсегда. И постараться при этом не расплакаться. Мне нужно попробовать». Я взглянула на хмурящегося норта вистегарда Иначе я никогда не узнаю, кто я такая и что со мной произошло. Прошу вас, отпустите меня. Отпустите меня до вечера. И тогда я дам вам свой ответ. Хорошо. Наконец произнес герцог, вновь взвесил в руке мешочек с монетами. Раз ты твердо решила искать свое прошлое, то держи, тебе понадобится на твои поиски. Силой вложил деньги в мою ослабевшую ладонь. И я на миг почувствовала тепло его руки. «Сегодня вечером и до завтрашнего утра ты и найдёшь меня в доме градоначальника. Спросишь дорогу, любой подскажет». «Спасибо», — выдавила я из себя. И тут внезапно осознала, что на этом все. Еще немного, и он развернется, заберет Агнес, и они уйдут. А я останусь. Пусть до вечера, но совершенно одна. Ах да, еще тот чертов ворон на берёзе. Вся моя семья». Слёзы потекли из глаз, потому что эта мысль полоснула острой болью по груди. К тому же ко мне со всех ног кинулась Агнес. Спрыгнула с подоконника, вцепилась в мой подол. Затем подняла ко мне заплаканное лицо, потому что, оказалось, она все-все слышала. Посмотрела на меня, затем перевела взгляд на Нортона Вистегарда. Ее личико вновь стало серьезным, и я внезапно почувствовала, «Знакомое колебание магических потоков. Это означало лишь то, что нас ждет еще одно предсказание». «Не уходи!» — произнесла девочка. «Не уходи, иначе всем будет плохо». И тут же захлюпала носом, а потом снова зарыдала во весь голос, из-за чего мои руки бессильно опустились. Но я все таки обернулась, спиной почувствовав чей-то внимательный взгляд. Оказалась из своего кабинета напротив... Неслышно вышел магистр Видаль, стоял и смотрел на нас.